Глава седьмая. Москва. Квартира Ивлевых. Вернувшись домой, сразу полез в записную книжку искать телефон врача, который так помог выправить речь у Эммы. Так. Серафима Михайловна. Сразу набрал ее. Удачный день. Застал врача на месте. Серафима Михайловна, это Павел Ивлев. Я к вам как-то пациентку привозил из Цветославлия. Вы ей помогали после аварии дикцию исправить. — Тема Липкинд, если припомните, хотел еще раз сказать спасибо рассказать, что вы со своей работой справились на отлично. Она так хорошо свою речь выправила, что вот уже почти месяц живет в Москве, устроившись на работу в газету «Красная звезда» корреспондентом. — Очень приятно слышать, Павел, я рада за ему, правда, — дружелюбно ответила мне врач. — Но вы же не просто так позвонили, я думаю. — Вот люблю я иметь дело с умными людьми. да Помимо искренней благодарности, есть у меня еще такой вопрос. У младшего брата, вашей бывшей пациентки, проблема в развитии. Ему всего четыре года еще, и Эмма его с собой привезла, она его опекун. Не подскажете, где в Москве его можно в специализированное учреждение пристроить, где ему смогут оказать помощь с его проблемами? Сама не подскажу, не мой профиль, но подождите, сейчас дам телефон человека, который подскажет. Спустя минуту я уже записывал телефон и сразу же набрал по нему профессора Сиверцева. Увы, трубку никто не снял. Ладно, еще успеется. Минут через пять мне позвонил Сачан. «Паша, привет! Там у нас в понедельник вечером очередная лекция запланирована для энтузиастов истории на базе полета. Сможешь порадовать людей своим выступлением?» «Ага, понятно». Значит, снова Захаров собрание устраивает. Ну, в принципе, пора уже, почти месяц прошел с предыдущего. Да, конечно, смогу порадовать. Сам знаешь, что с темами у меня очень хорошо. Вот и отлично. Да, и напомни мне в пятницу, что я там для тебя пару художественных книг в багажнике вожу, да а то все забываю тебе отдать. В понедельник на самбо уже хотел тебе отдать, но как-то снова позабыл». Снова легко понимая Сатчана, ясно. Значит, он был у Марьяны и из типографии новую партию забрал. Хочет мне мои экземпляры передать. Вовсе там не пара книг, а пара десятков. Да, кстати, я тоже хотел тебе показать кое-что. Мне недавно такой интересный сборник Майнрида подарили. Тебе очень понравится. Посмотрел с интересом, заявил Сатчан. Ладно, пора бежать до пятницы. Вот мы с ним и поговорили. Если товарищ капитан подслушивал, то для него это совершенно невинный разговор. Два энтузиаста книг и исторических тем беседуют на совершенно законопослушные темы. Как тут заподозришь, что ни какой лекции для энтузиастов истории на полете на самом деле речи не идет. Мы там будем свои весьма специфические экономические и финансовые вопросы обсуждать. Ну, а книги, что мне Сачан хочет передать, изготавливаются, типографии дополнительные, ни в каких планах не зафиксированы. Вот так и надо общаться, аккуратно, при малейшей возможности прослушки. Ну, и раз у нас уже так близко очередное заседание на полете, то надо мне все же вместо звонков побольше предприятий лично объехать. Я и так собирался этим заняться еще пару недель назад, но вечно те или иные дела отвлекали». А приглядывать по-любому надо лично, а не при помощи телефонных звонков. Ну ничего, теперь горячка первых недель после отпуска схлынула, и мне будет легче войти в обычный график до лета. Так что я тут же оделся, вышел на улицу и решил с городского автомата прозвонить свои предприятия. Может, сразу с кем и получится на сегодня договориться о встрече. Начал с автобаза номер четырнадцать». «Павел Тарасович, приезжайте, конечно», — сообщил к телефону начальник автобазы чрезвычайно довольным голосом. «Мы новую ремстанцию закончили, все проверки прошли и хотим показать вам все». «Ого! Оперативно вы управились!» — приятно удивился. Я, признаться, не ожидал, что до конца осени получится все сделать. «Да, с опережением график сработали», — гордо ответил начальник. «Ремстанция получилась на загляденье». «Приеду, конечно, как не глянуть», — подтвердил я. Сразу согласовали с Савельевым мой визит. До автобаза добрался через полчаса. Как уже выяснилось, Савельев отнесся ко мне со всем уважением, прислав своего заместителя меня встретить на проходную. Поздоровался с Яковлевым, сразу вспомнив, как пришлось его снять с директорской должности из-за нежелания хоть что-то делать хорошего и нового на автобазе. А ведь поведел себя тогда иначе мог бы сейчас быть первым лицом своего предприятия. Впрочем, он вроде бы особо не сожалел о том, как все сложилось. Возможно, относится к тем людям, которые предпочитают быть ведомыми, а не ведущими. Поэтому, когда понадобились лидерские качества, с которыми у него не густо предпочел, пойти под чужое начало, чем самому со всей этой суетой заморачиваться. Сразу прошли с ним к Савельеву. «Обычно стоит мне прийти к любому начальнику на подшефном предприятии, как меня начинает чайком с печеньем угощать у него в кабинете. Но я подозревал, что энергичный Савельев может отойти от стереотипа и оказался прав». «Предлагаю сразу пойти на объект», — предложил начальник автобазы, поздоровавшись. По лицу его было видно, что предвкушает мою реакцию и очень хочет успехами похвастаться. «Прием станции получилось, скажу я вам, по последнему слову техники просто. Ходим, смотрим и сами гордимся», — начал он рассказывать по дороге. «Спасибо большое вам за помощь и советуем. Без поддержки сверху сделать такой объект, конечно, никак не получилось бы. И материалы вовремя все получали, и оборудование. Просто новую жизнь в предприятии вдохнули». «Для того и работаем», — явнул я с улыбкой. «Лучше предприятию — лучшее всем нам. Производительность труда и результаты работы напрямую зависит от того, насколько работнику на предприятии нравится». «Нет этого слова», — закивал Савельев. «Работники даже внешне изменились. Интерес появился к работе, хвалят новшества. А механики так вообще чуть ли не драку устроили за право работать в новой ремзоне». «Ага, я их такими собранными и трезвыми вообще никогда не видел». — хохотнул шагающий рядом Яковлев. — Ни разу еще с выпивкой не поймали никого, как новые ремзоны затеяли. Те хотят оттуда попасть работать. Подошли к корпусу. Да, впечатляющий контраст по сравнению со старыми площадками. Все новенькое, вылизанное, оборудование сверкает. Часть операций теперь автоматизирована. Два работника с гордым видом стоят рядом с пультом, какие-то кнопки нажимают, на нас искоса поглядывая. «Понимаю, почему такой ажиотаж среди механиков. Это как космическую яхту рядом с гужевой повозкой поставить. Примерно такого уровня контраст между старой и новой ремзонами». «Подомкраты, смотрите, какие получили!» — повел меня Савельев в угловую часть помещения. «Любой наш грузовик спокойно поднимают. Без смотровой ямы можно обходиться. Жаль, всего два выбили таких, но у других и этого нет». Тут же торопливо добавил он, чтобы я не подумал, что он жалуется на что-то. «Мы очень довольны, что такое оборудование смогли получить для нашей автобазы». «И, к слову, о смотровых ямах», — тут же подхватил замначальник. «Обратите внимание, сделали тоже по последним требованиям. Самые современные, удлиненные, на любой больше груз и внутри оборудованы как надо. Места для инструмента предусмотрены, освещение хорошее». «Добрый день». — Как работается на новой ремзоне? — поинтересовался я у механика, как раз вылезавшего из смотровой ямы, вытирая руки ветошью. — Да не нарадуемся. Слов нет, — расплылся улыбки улыбке тот. — Никитин, а чего перемазанной такой? Форма новая, устряпана так, словно год в ней работал, не снимая. Недовольно скривился Яковлев. «Так — тут машина ж... Там же масло-смазка. Как без этого? — смутился механик. На эту тему анекдот есть. Встрял я, понимаю, что Яковлев зря наехал на работягу, пытаясь произвести впечатление. Надо ситуацию разрядить. Все тут же заинтересованно посмотрели на меня. Приехал мужик на автостанцию, машина ему надо посмотреть, что-то там постукивать начало. Начал я рассказывать, а начальник как раз с работниками беседу проводит воспитательную. Один механик стоит весь чистый, комбинезон с иголочки, только что не выглажен, руки вымыты, сам причёсан. А второй весь потный, перемазанный, руки все в масле, даже на лице с маской потеки грязные. Яковлев при этих моих словах в ехидной улыбочке расплылся, а механик совсем смутился, ветошь свою в руках конкая Тут начальник автостанции к мужику, приехавшему, поворачивается и спрашивает. Продолжил я рассказывать анекдот. — Вот вы, товарищ, глядя на этих двух работников, что бы сказали, — говорит он норовоучительным тоном, — что один из них лентяй. — ответил мужик спокойно и попросил, чтобы машина ему смотрел тот, что перемазан. -ха -ха — А-ха-ха! — расхохотался Савельев весело. — Очень хороший анекдот, поучительный, и как раз про нашу сферу. Механик тоже захмылялся, довольный поворотом событий, и в глазах снова гордость появилась, с которой про новую ремстанцию говорил, пока на него не наехали. И только Яковлев выглядел не слишком довольна. Выдавить из себя улыбку пытался, конечно, но получалось неубедительно. А нечего на работяг наезжать, честно свою работу делающих. Никогда не понимал этого желания некоторых начальников искать во всем и во всех недосчеты. Сделали же такое важное и крутое дело. Казалось бы, есть чем гордиться и хвастаться. Зачем еще обязательно кого-то пинать? Ну, вот сделает Яковлев выводы. Минут 20 еще ходили по новой ремстанции, все осматривали. С удовольствием расспрашивал обо всем Савельева с замом, вникая в детали. Приятно все же, когда видишь осязаемый результат, в том числе и своих усилий. А сложности какие-то есть? Или недочеты? Поинтересовался на всякий случай. он Вдруг умалчивают пока о каких-то проблемах, чтобы общее положительное впечатление не портить. — Да нет, пока все как часы работает, — покачал головой Савельев. — Единственное, проверка к нам зачистили «Одна за другой идут». «Это точно. Завтра очередную комиссию из Минтранса ждем», — подтвердил Яковлев. «А что так?» — удивился я. «Да это нормально, не переживать Павел Тарасович», — махнул рукой начальник. «Всегда, если у кого что-то новое появляется, начинают со всех ведомств присылать комиссии. Посмотреть, поспрашивать, как работает». Я сам, так помнится, на дно автобазу ездил, когда там поставили новую площадку для регулировки углов установки колес. Еще до того, как сюда попал работать. Так что это нормально вполне. Еще пару месяцев точно будут отовсюду приезжать. — Да мы уже привыкли, — усмехнулся Яковлев, подтверждая слова начальника. — И бояться нам нечего. Римстанция отличная. Ей только хвастаться. — Точно, точно, — подтвердил Савельев. — Раньше проверок этих боялись как огня. Вот сейчас даже приятно принимать их. — Ну и прекрасно, — кивнул я. — Я рад, что все идет как надо. Но если что, сразу сигнализируйте. Знайте, что я на связи всегда. — Конечно, — заверил меня Савелий. — Вот сейчас давайте заодно еще покажем вам, что уже по медпункту готово. Там, конечно, еще работы не край, но кое-что уже сделали. Прошли с ними сразу к зданию, где медпункт запланировали открывать. Уточнил еще раз, точно ли все решили, а то, может, передумали и примут мое предложение сделать сначала корпус с раздевалками и комнатами отдыха для персонала. Но нет, оба замахали руками, уверяя меня, что медпункт на данный момент нужнее. Не стал спорить и настаивать, они лучше свое предприятие и его нужды знают. Работы уже шли полным ходом. К небольшому зданию достраивали несколько помещений, а внутри старой части вовсю шли ремонтные работы. Савельев провел меня везде с воодушевлением, рассказывая, что и где планируется разместить. Сразу же записал себе несколько пунктов по нужному медицинскому оборудованию. Надо будет озадачить Захарова, чтобы уже начинали искать. Время есть, но дело это не быстрое. Уезжал с автобазы с очень приятным чувством. Здорово, все-таки, когда твои усилия ощутимо меняют жизнь людей к лучшему. Прямо удовольствие испытываешь, и энергия появляется дальше действовать. Поймал себя на мысли, что вот он, настоящий результат. Плевать на отчеты мои для Межуева, которые в политбюро подсукно кладут, как я понял, недавно. Если я планомерно вот так конкретные предприятия одно за другим улучшать буду, делая жизнь и работу людей на них лучше, это уже прекрасный результат, которым можно гордиться. Да и времени впереди еще хватает, чем черт не шутит. Улучшить существенно десяток другой предприятий пойдут круги по воде. Глядишь, количество в качество начнет переходить, сдвинуться с мертвой точки процессы позитивные. Эх, мечтать, как говорится, не вредно. Увидев городской автомат, подошел к нему и начал другие предприятия обзванивать. Но как сглазили после автобазы. Одного директора в министерство вызвали, другого командировали в область для обмена опытом, а я, просматривая свой ежедневник, увидел, что завтра, 3 октября, день рождения у Загита. Конечно, это среда, естественно, в среду он праздновать ничего не будет, сам даже если не на дежурстве, то Анна Аркадьевна точно работает, как и другие гости, либо в пятницу, либо в субботу праздновать соберется, получается, скорее всего. Тем не менее, факт остается фактом, подарок нужно ему приобрести, не откладывая до выходных, а то так на откладываешься, а потом просто забудешь, нехорошо получится, все же загид не тот человек, про которого забыть можно. «Разумеется, первым делом подумал про Некредина. Именно антиквар в последнее время меня неплохо снабжает интересными и необычными подарками. Значит, и в этом деле вполне возможно окажется способен мне помочь». Набрал его с городского автомата. «Здравствуйте, Лея Павлович Ивлев. Тут такое дело. Нужен подарок на день рождения». «А кто у нас именинник по профессии?» — спросил он. «Пожарный», — ответил я. «Пожарный?» — удивленно переспросил он. «А вы хотели бы подарок именно по профилю работы?» «Да, он человек достаточно простой. Ему хотелось бы что-то по профилю пожарному подарить, но с историей, не что-то новое». «Тогда я, наверное, по этому поводу помочь вам ничем не смогу, но все равно есть вариант. Зная я одного коллекционера всего, что связано с пожарными, Васильев Борис Иванович и живет неподалеку от меня». Собирает он свою коллекцию уже лет двадцать пять, и, как у любого коллекционера, у него много двойных предметов. А чтобы собирать коллекцию дальше, нужны средства. Так что он лишний предмет продает, чтобы и дальше свою коллекцию развивать. Уверен, что он вам точно сможет помочь. Я поблагодарил, записал адрес и телефон, и тут же набрал Бориса Ивановича. «Алло?» — отозвался сухой и немножко такой даже скрипучий голос. Перед мысленным взором сразу же предстал образ нелюдимого колючего старика, не очень довольного тем, что ему кто-то позвонил. «Добрый день, ядник Редина. Меня интересует ваша коллекция, связанная с пожарными». «Это Ильи Павловича?» Голос собеседника внезапно стал богатым, сочным, радушным. Вся сухость и недовольство тут же из него исчезли. Похоже, что поладим мы с этим коллекционером. «Как же, как же, знаю». «Вы посмотреть, хотели молодой человек или что-то приобрести?» «Дело в том, что мой тесть пожарный, и у него день рождения завтра, вот хотел бы приобрести ему что-нибудь. А к кому же еще обращаться, если не к вам?» о «Ну, это верно. Вы правильно сделали, что ко мне обратились. Можете сейчас подъехать?» «Да, конечно», — сказал я и повесил трубку довольно искренним интересом коллекционера. Борис Иванович проживал в Хрущевке минутах в пяти ходьбы от дома Некредина. Места для меня эти были знакомые, так что я нашел его без всяких проблем. Поднявшись на четвертый этаж, позвонил в обитую без затей, как у соседей, дерматином дверь. Она тотчас же отворилась. На пороге стоял невысокий, суховатый старик лет семидесяти, одетый в поношенный серый костюм, чистейшую белую рубашку, что удивительно, еще и галстук. Будь он еще обут в уличную обувь, Создалось бы полное впечатление, что он только что собирался на улицу уйти, и я его прямо на пороге поймал. «Павел Ивлев, это не кредина», — представился я. «Заходите, заходите, молодой человек, сейчас вам все покажу», — крепко пожав мне руку, сказал он, пропуская меня к себе. «Я всегда рад общаться и с пожарными, и с их друзьями и родственниками. Понимаете, какое дело?» По малолетству очень хотел в эту героическую профессию пойти, но по состоянию здоровья совсем никак оказалось. Но мечту эту пронес сквозь всю свою жизнь. А когда уже пенсии близко стала задумался о том, чтобы жизнь смыслом наполнить, когда с работы придется уходить. Так что вот уже четверть века коллекционируя все, что связано с пожарными». Впрочем, что я говорил? Давайте я вам лучше покажу, что у меня уже есть. Коллекция Бориса Ивановича была складирована в трех огромных закрытых трехдверных шкафах, стоявших вдоль стен в гостевой комнате. «Вот, посмотрите!» — открыл он первый шкаф. «Здесь у меня все, что связано с пожарными в бумажной форме». И он начал доставать то одно, то другое, подсовывая мне поближе к лицу, чтобы я точно рассмотрел. Вот, поглядите, какой интересный устав «Вольной пожарной дружины». А это приглашение на благотворительный спектакль в пользу Головищенской «Вольной пожарной дружины». А вот тут у меня фотографии открытки очень любопытные. Вот, гляньте вот на эту. «Какая интересная открытка «Вольной пожарной дружины» села Семеновского-Лапотного. Это из Ивановской области». Минут десять просматривал все, что он считал особенно любопытным, и мне подсовывал. А вот в этом шкафу у меня все, что сделано из металла. Вот посмотрите, какая интересная бляха с вырезанными тремя буквами. Это первая буква от Причистинской пожарной команды. В голове у меня что-то щелкнуло, какое-то узнавание. «А, это же у Булгакова было что-то про Причистинскую пожарную команду. Точно, у него». Вспомнить бы только в «Мастере и Маргарите» или в «Собачьем сердце». Впрочем, если первый роман сейчас еще можно найти, чтобы проверить, то второй, вроде бы, если правильно помню, еще и не опубликован. Между тем старик продолжал увлеченно вещать. «Если брать ранний стандарт, то, наверное, вы знаете, что в Российской империи пожарные входили в полицейскую службу, так что, к сожалению, пряжки у них были те же самые». «Никак невозможно отличить пряжку пожарного от пряжки полицейского. Жалко, что нет ничего такого же, как где в Мексике. Вот, посмотрите, мне товарищ командированный, зная о моем увлечении, из Мексики бляху привез. Так тут четко написано, что это бляха пожарного. Ну, правда, на испанском. Испанского я не знаю, но мне сказали, что вот это вот четко написано, что это бляха пожарного на испанском языке». Он посмотрел на меня с надеждой видимо, ожидая, что я владею испанским и подтвержу, но я испанским не владел, так что просто пожал плечами. «Ну, вот эти бляхи времен Российской империи, которые у меня есть. То ли пожарным принадлежали, то ли полицейским, — начал показывать он. Красивые, конечно, бляхи, с выбитым на них гербом Российской империи». Пока он мне показывал все эти бляхи, я бросил взгляд на внутренности шкафа, и меня гораздо больше заинтересовали две верхние его полки. Там стояли очень красивые шлемы. Действительно красивые, словно сделаны для легионеров каких римских. Дождавшись, пока он закончит свой рассказ про бляхи, я тут же показал на шлемы пальцем и спросил. «Это же, как я понимаю, шлемы из девятнадцатого века? Почти все!» «Видите же двуглавого орла, да, в основном из девятнадцатого века, но есть и первых лет советской власти». «Покажите, что есть первых лет советской власти, потому что, сами понимаете, дарить советскому пожарному шлем с двуглавым имперским орлом, ну, как-то не очень, как бы. Проблем, чтобы потом у него никаких не появилось, если кто из гостей увидит». «Понимающики, вновь хозяин щелкнул пальцами». Вот, посмотрите, какая красивая каска сделана по образцу 1923 года на французский манер. Гляньте, какой тут красочный герб с лозунгом «Всегда готов» и как она в целом изящно сделана. сплав цветных металлов, между прочим. Я посмотрел с большим интересом на каску, которую он вытащил из глубин одной из полок. Действительно, очень красивое изделие. А какую у вас можно приобрести? «Да вот таких у меня две штуки. Одну могу вполне вам продать». «Почем?» — радостно спросил я. «А чего ж не радоваться? Нашел, да еще так быстро, великолепный подарок для Загита. Практически уверен, что он очень сильно впечатлится такому раритету. Учитывая, для кого предназначен подарок, отдам, почем сам взял, за двадцать пять рублей». «Давайте я все ж хоть десятку сверху накину, а то такой красивый раритет», — сказал я. — Впервые на моей памяти кто-то просит не скинуть, а накинуть, — усмехнулся хозяин. — Ну что же, я против не буду. Все равно все эти деньги пойдут на расширение моей коллекции. Расставались мы с ним оба в прекрасном настроении. Как же здорово, что есть вот такие энтузиасты, которые собирают такие интересные коллекции. И не для того, чтобы заработать или в инвестиционных целях, а просто потому, что им нравится. Что бы мне такое придумать, чтоб тоже собирать. Дачу весной построю, место там будет вполне достаточно, чтобы квартиру не захламлять. Надо хорошо подумать на эту тему.